Глава 23. Бархатные подпольнички. Исполнилось 50 лет со времени распада культовых Velvet Underground и выхода диска Loaded. Просуществовать всего 5 лет с 1966 по 1971, записать 4 новаторских альбома, довольствоваться скромным успехом при жизни группы, и при этом умудриться опередить свое время на целое поколение, оказав огромное влияние на последующую за ними рок и поп-музыку. Это все про Velvet Underground. Нам творчество данной формации Velvet Underground, далее VU или The Velvets может быть интересно не только в контексте завершившейся в 2021 году в Москве выставки знаменитого Энди Орхола, стоявшего у истоков большого похода VU в массы, но ее безусловного, как бы из-под скрытого подпольного, андеграундного от английского underground и мягкого, бархатного от английского Velvet, но очень мощного по силе влияния на массовую культуру. Как отметил кто-то из музыкальных деятелей, по слухам, это был Брайан Инна, группа записала не так много пластинок, но похоже, что каждый из ее поклонников создал свой собственный коллектив. Почему так произошло? Ответ заключается, на мой взгляд, в обезоруживающем и минималистском кредо их предтечи из гаражного рока, вроде великолепных «The Sonics», какой смысл использовать три аккорда, если сойдет и один? Но в отличие от тысяч гаражных групп, у Вию было дополнительное дно или слой лука, как говаривал незабвенный мультперсонаж Шрек. Если гаражники и протопанки упивались своим невежеством, то Вию, наоборот, претендовали на особую художественность и мрачный артистизм. Так как, в отличие от своих предшественников, они были образованы, умели играть, прекрасно знали, что делают и хотят сказать, находя свою фишку именно в отсутствии сложности и утонченности. Откуда взялась эта тяга к исследованию потаенных сторон жизни, будучи на острие шероховатых аккордов? По моей версии, дело заключается в наэлектризованной атмосфере середины конца 1960-х годов, самом месте и обстоятельствах появления коллектива. Известно, что группа образовалась в Нью-Йорке, гигантском мегаполисе с весьма сложной энергетикой. С одной стороны, Нью-Йорк словно гигантский улей притягивал и продолжает притягивать к себе сливки интернациональной художественной богемы разного рода аферистов, ловкачей, финансовых воротил, политиков, звезд шоу-бизнеса и прочих селебритис. Такое бурление, несомненно, впечатляет. Оно создает иллюзию наличия неких больших возможностей, которые в лучших традициях американской сказочной мечты подчас сбываются. Надо только постоянно давить на лыбу, делать вид, что все окей, чуть-чуть поднатужиться, и вот уже удача не за горами. С другой стороны, город также может поражать уродливыми проявлениями социального неравенства, замаскированным лицемерием, беспощадным криминалом, клачным бытом городского дна, тотальным равнодушием на грани цинизма и гротескными формами его воплощения. Когда заводят речь о Вию, то сначала вспоминают две ключевые фигуры – Нью-Йоркца, гитариста, певца, журналиста и поэта Лу Рида, а также уроженца Уэльса, выпускника консерватории, скрипача, игравшего на виола да гамби и басиста Джона Кейла. Рид играл на гитаре и пел еще в юности в многочисленных школьных ансамблях. Впервые он обратил на себя внимание зрителей еще в 1957 году во время учебы в колледже, записав сингл «So Blue», который активно крутили нью-йоркские диджеи. Уэльский композитор, инструменталист и аранжировщик Джон Кейл родился в 1942 году. Был постарше Рида. В начале 1960-х он приехал в Нью-Йорк, чтобы изучать современную композицию. Сначала он работал с композитором-авангардистом Ламонте Янгом, но впоследствии судьба свела его с Лу Ридом, после чего выбор был окончательно сделан в пользу игры слу, Лу, который очаровал Кейла тягой к музыкальному экспериментированию, в том числе нестандартной настройкой гитар. Где-то на границе 1964-1965 годов Рид основал коллектив «The Primitives», прославившийся композицией «The Ostrich», после чего начался период возревания, собственно, тайничка Вию. Нью-Йорк, как любой громадный мегаполис, очень разнообразен. Например, в случае героев нашей статьи V.U., хаотическая, но очень продуктивная в плане рождения всяких идей и завязывания необычных знакомств атмосфера богемного района Нью-Йорка под названием Гринвич-Виллидж оказалась как нельзя кстати. За одним столиком в кафе там можно было видеть знаменитого в свое время битника, подающих большие надежды музыкантов, колоритных стриптизерш, восточного гуру или литератора с прихипованной дамой. Иногда зависал здесь и известный нам уже сделавший себе к середине 60-х громкое имя разносторонний Энди Орхал, а его московской выставке можно послушать в арт-приложении к первому выпуску музыкального гида. Рид и Кейл частенько поигрывали в местных «локал» – локальных небольших барах. В каком-то из них и состоялось судьбоносное знакомство гения поп с будущими звездами музыкального бархатного подполья. Энди Орхал был не чужд разнообразной музыки. Он оформил немало обложек альбомов. Понимал ли Энди музыкальные и поэтические экзерсисы своих протежей из ВИЮ, где большое место занимали поиски прекрасного в безобразном? Отдельный вопрос, хотя чутье редко подводила Орхола. В случае с ВИЮ Энди не только обеспечил финансовую поддержку для записи их дебютника «The Velvet Underground and Nico» 1967 но и придумал знаменитый банан, который размещался на обложке и был изготовлен в виде наклейки. Если ее снять, то расположенная под ней поверхность краснела. Энди Уорхолл также познакомил Рида и Кейла со своей протеже, немецкой певицей Нико, принявшей участие в записи искомого альбома V.U. и внесшей неповторимые нотки декадентского кабаре в общий будоражащий тон опуса. Название Velvet Underground было в свое время взято из названия дешевого Pulp Fiction издания. Так и музыка первого альбома звучала грубо и вызывающе, словно Рит и Кейл поставили себе задачу создать саундтрек к упомянутому ранее эротическому малобюджетному триллеру. Они словно противопоставляли себя хиппистским миролюбивым настроением с безжалостностью и черным юмором, присущим репортерам из таблоидов и папарацци, досконально фиксируя грязные стороны жизни тогдашнего мегаполиса. Коммерческий потенциал альбома поначалу казался нулевым, Кого и на что, кроме, пожалуй, самых продвинутых поклонников музыкального авангарда, могла в 1967 году, к примеру, вдохновить завершающая диск-вещица под названием «European Sun», где монотонный аккорд ездит вам по ушам в течение семи минут и заканчивается душераздирающим скрежетом? Наработки пластинки раскрыли себя гораздо позже, когда в середине 1970-х пришла вторая волна панка, появились зачатки готики, нойза, альтернативного рока, и многие меломаны оценили большие возможности экспрессии, выражаемые примитивными методами, о чем мы планируем поговорить во втором выпуске нашего музыкального гида. Вию тогда объявят гениальными прозорливцами, а критики посыплют головы пеплом и придут с повинной. Лурида провозгласят крестным отцом панка, против чего он возражать не будет и в присущей ему иронической манере прокомментирует. Один аккорд прекрасен, два – двигают поп-музыку, три аккорда – и вы в джазе. Но тогда, после всех упомянутых ранее тональных экзерсисов Кейла, Рида и примкнувшего к ним гитариста Стерлинга Моррисона, из Вию сначала сбежала Ника, начавшая сольную карьеру. Уорхал тоже довольно быстро охладел к своим протеже. Символично, что после его смерти Рит и Кейл соберутся отдельно и запишут посвященный Энди-альбом под названием «Sons for Drella. После записи второго альбома «White Light, White Heat» более мягкого по фактуре, но не менее музыкально бескомпромиссного в плане гудения на одном аккорде и вновь поэтически замешанного на суровых реалиях большого города, их примеру последовал Кейл, также начавший сольную карьеру чье место занял Дуг Юл. Третий альбом под именем The Velvet Underground 1969 также не принес каких-то особых музыкальных откровений, будучи почти фолк-роковым. Из команды ушла барабанщица, игравшая в группе с ее основания, леди большого бита Маурин Такер, которую заменил брат Дуга Юла. Завершает славную историю подлинных вью дисклоаде 1970 который становится по-своему знаковым ибо распад команды, произошедший в следующем 1971 году, был к тому времени предопределен, и его не могло остановить уже ничто. Возможно, именно поэтому слова и музыка почти всех песен Loaded стали лаконичными и динамичными. Альбом получил весьма благожелательные отзывы критики. Он полон заводных рок-н-ролльно-ритман-блюзовых вещиц, сыгранных грязно, но очень вдохновляюще. К примеру, на нем были зафиксированы такие хиты, как рок and Roll" и бессмертная «Суит-Джейн», которые недвусмысленно покажут нам, в каком направлении далее двинется Лурид. Завершая главу, скажу так, что в случае «Вью» публику вдохновляли не только их кажущаяся простота, но громкость, диссонанс, искажения, применяемые для выражения сильных эмоций и отчуждения, а также мелодические находки и вызов, прятавшиеся в их песенных текстах. Впоследствии своими учителями музыкантов из Вью назовут такие величины, как Дэвид Боуи, Нью-Йорк Доллс, Патти Смит, Мод де Хупл, Рокси Мьюзик, Карс, Секс Пистолс, Ханой Рокс и многие другие замечательные артисты.